следующий вторник, когда он в том же кафе также читал книгу, пришла она. Встретившись взглядами, они чуть улыбнулись друг другу и обменялись легкими поклонами. Сидя за разными столиками, они молча читали «Холодный дом». Когда настало время обеда, она первой подошла к его столу и заговорила. Затем, как и на прошлой неделе, решили вместе пообедать. «Здесь поблизости есть неплохой французский ресторанчик. Может, туда?» предложила она. «В этом торговом центре нет ни одного приличного заведения». «Хорошо, пойдемте», — согласился он. Они поехали на ее машине «Голубой Пежо 306» на автомате. Заказали крест салаты судака на гриле. Также взяли по бокалу белого вина. И, сидя друг напротив друга, за столом разговаривали о романах Диккенса. После обеда на обратном пути к торговому центру она остановила машину на стоянке парка и взяла его за руку. Сказала, что хотела бы пойти с ним куда-нибудь в укромное место. Его слегка удивило столь стремительное развитие событий. «Выйдя замуж, я никогда себе такого не позволяла, ни разу», — сказала она, словно извиняясь, честно. «Но всю прошедшую неделю я думала только о вас. Я не буду вам в тягость». «Хлопот тоже не доставлю, разумеется, если вы не против». В ответ он нежно сжал ее руку и тихо объяснил ситуацию. «Будь я обычным мужчиной, — сказал он, — я бы с удовольствием пошел с вами куда-нибудь в укромное место. Вы очаровательная женщина. Я могу представить, как прекрасно нам было бы наедине, но я, сказать вам правду, гомосексуалист». «Я с другим полом не могу. Есть геи, способные на секс с женщинами, но я не такой, поймите меня правильно. Я могу стать вашим другом, но вот любовником, к сожалению, быть не могу». Смысл сказанного дошел до нее не сразу. Во всяком случае, это был первый опыт знакомства с геем в ее жизни. А когда все поняла, она заплакала. Плакала долго уткнувшись в плечо настройщика. «Пожалуй, для нее это шок. Сочувствую, — думал он, обнимая женщину и нежно гладя ее по голове. «Простите, — сказала она, — из-за меня вам пришлось сказать то, чего вы не хотели говорить. Не переживайте, я этого и не скрываю. Пожалуй, мне стоило признаться с самого начала, чтобы вы не поняли меня неправильно. Раз уж на то пошло... Я перед вами больше виноват. И он, не торопясь, и дальше нежно гладил ее волосы длинными музыкальными пальцами. Женщина понемногу успокоилась. Он заметил на мочке ее правого уха маленькую родинку. И его затопила удушающая нежность. У старшей сестры в том же месте была примерно такая же. В детстве, когда сестра спала, он часто пытался стереть эту уродинку пальцем, шутки ради. Сестра всегда просыпалась и сердилась на него. «Всю неделю перед встречей с вами я отрепетала», — сказала женщина. «Давно со мной такого не было, будто молодость вернулась. Настолько было приятно, поэтому...» «Ладно уж». Сходила в косметический салон... Села на краткосрочную диету, итальянское белье новое купила. Изрядно же я заставил вас потратиться, улыбнулся он. Пожалуй, все это мне было необходимо. Вы о чем? Мне хотелось придать своему настроению какую-нибудь форму. Например, купить сексуальное итальянское белье. Женщина покраснела до ушей, оно не сексуальное нисколько просто очень красивая. Настройщик ласково улыбнулся и посмотрел ей в глаза. Чтобы разрядить обстановку, как-то безобидно пошутил. Она это поняла и тоже улыбнулась. Некоторое время они еще смотрели друг другу в глаза. Затем мой знакомый вынул платок и вытер ей слезы. Женщина приподнялась и поправила макияж, глядя в зеркальце на солнцезащитном козырьке. «Послезавтра мне будут делать анализ на рак груди», — сказала она, остановив машину на парковке торгового центра и поставив ее на ручник. Сообщили, что на снимке при обычном осмотре обнаружили подозрительную тень и хотят уточнить. «Если это действительно рак, придется сразу лечь в больницу на операцию. Может, сегодня все так получилось еще и поэтому?» Одним словом, повисла пауза. Затем женщина несколько раз покачала головой, медленно, но с силой. Сама ничего не понимаю. Настройщик некоторое время прислушивался к ее молчанию. Напрягая слух, пытался уловить едва слышимые звуки. По вторникам, в первой половине дня, я почти всегда... «Здесь», — сказал он, — «ничего особенного обещать не могу, но в собеседнике, надеюсь, сгожусь, если, конечно, такой, как я, вас устроит». Никому не говорила, даже мужу. Он положил свою руку поверх ее, лежавшей на рычаге ручного тормоза. «Очень страшно», — сказала она, — «иногда ни о чем не могу думать». Рядом остановился синий микроавтобус, из которого вышли супруги средних лет, в дурном расположении духа. Судя по голосам, они из-за чего-то бронились. Чего-то очень пустого. Стоило им уйти, вокруг опять воцарилась тишина. Глаза женщины были закрыты. «Сейчас неуместно говорить громкие слова», — произнес настройщик. «Однако, если я не знаю, что делать дальше...» Стараюсь всегда следовать одному правилу. «Правилу? Если поставлен перед выбором, бесформенный предмет или предмет с формой, выбирай бесформенный. Это и есть мое правило. Когда я натыкался на стену, всегда ему следовал. И если не спешил с выводами, это всегда приводило к хорошим результатам, даже если в тот момент было тяжело». «Вы сами его придумали?» «Да», — ответил он, уставившись в приборную панель «Пежо». «Это эмпирика. «Если поставлен перед выбором бесформенный предмет или предмет с формой, выбирай бесформенный», — повторила она. «Именно». На мгновение женщина задумалась. «Пусть даже так, но я сейчас ничего понять не могу». «В чем есть форма, а в чем ее нет?» «Может быть. Но, скорее всего, где-то выбор делать придется». «Вы так считаете?» Он легко кивнул. «У такого гей-ветерана, как я, много разных особенных способностей». Она засмеялась. «Спасибо!» Опять повисла долгая пауза, но в ней уже не было густого удушья, как прежде прощайте И спасибо вам за все. Хорошо, что я с вами встретилась и смогла вот так поговорить. Кажется, вы придали мне уверенности. Он улыбнулся и пожал ей руку: Будьте здоровы. Он проводил взглядом удаляющийся голубой пижо, напоследок помахал рукой зеркалу заднего вида и не спеша побрел к своей хонде. Весь следующий вторник лил дождь. Женщина в кафе не появилась. Настройщик молча почитал книгу до часу дня и поехал обратно. Он решил в тот день не ходить в спортзал. Настроения разминаться не было. Так и не пообедав, сразу вернулся домой. Развалившись на диване, он слушал баллады Шопена в исполнении Артура Рубинштейна. Стоило закрыть глаза, и перед ним плыло лицо невысокой женщины за рулем «Пежо», В пальцах воскресало прикосновение к ее волосам, отчетливо вспоминалась темная родинка на мочке уха. Прошло время, образы исчезли, но форма родинки осталась отчетливой. Открыты ли, закрыты ли глаза? Там все равно всплывала эта маленькая черная точка и, словно пропущенный знак препинания тихо, но неумолимо бередила ему душу. Около трех он решил позвонить сестре. С их последнего разговора прошло немало лет. Интересно, сколько? Десять? Выходит, такое долгое у них отчуждение. Когда разговоры о свадьбе повисли в воздухе, на нервах они наговорили друг другу такого, чего не должны были говорить. Это и стало одной из причин. Другая же заключалась в том, что он не пришелся по нраву человеку, за которого сестра вышла замуж. Тот был надменным снобом и считал иную сексуальную ориентацию чуть ли не инфекционным заболеванием. Мой знакомый предпочитал бы держаться от него подальше. После долгих сомнений с трубкой в руках настройщик все же набрал номер полностью. После дюжина долгих гудков отчаялся было, и при этом у него... Как-то отлегло от сердца и уже собирался положить трубку, но тут сестра ответила. Таким родным голосом. Сообразив, что это он, замолчала. И на том конце провода повисла пауза. Что произошло? Зачем позвонил? Безразлично спросила она. «Не знаю. Честно признался настройщик. Просто мне показалось, что надо. Как-то мне за тебя тревожно». Опять тишина долгая. «Видимо, она по-прежнему на меня сердится», — подумал он. «В принципе, никаких дел у меня нет. Хорошо, если ты жива-здорова». «Подожди», — вымолвила она. По ее голосу он понял, сестра беззвучно плакала с трубкой в руках. «Извини, ты бы не мог немного подождать». Опять повисла тишина. Все это время он прижимал трубку к уху, но там не было слышно ничего, ни единого признака жизни. Затем сестра сказала «У тебя сейчас есть время?» «Есть, сегодня выходной. Ничего, если я к тебе приеду? Приезжай. Встречу на станции». Через час он подобрал сестру на станции и отвез к себе. После десяти лет разлуки ни он, ни она не могли не увидеть, что оба постарели, годы брали свое, и внешний облик, как в зеркале, отражал эти перемены. Сестра оставалась стройна, стильна и выглядела лет на пить моложе своего возраста. Но во впалости щек угадывалась уже не такая строгость, как прежде. Пронзительные черные глаза слегка потускнели, Настройщик тоже держался моложе своих лет, но ну и при первом взгляде было видно, как отступают края его шевелюры. В машине брат и сестра от неловкости обменивались банальными фразами «Как работа?», «Здоровы ли дети?», «Вести об общих знакомых, родителях». Когда вошли в квартиру, настройщик поставил чайник на кухне, — До сих пор играешь? — спросила она, увидев инструмент в гостиной. — Как хобби. И только легкие мелодии. Если посложнее, пальцы уже не бегают. Она открыла крышку фортепиано и опустила пальцы на стертые клавиши. — Думала, ты со временем станешь великим пианистом. — Музыкальный мир — могила вундеркиндов, — сказал он, засыпая зерна в кофемолку. Разумеется, мне было очень жаль даже не мечтать стать пианистом. Само собой расстроился. Казалось, все накопленное пошло прахом. Даже захотелось как-то раствориться в чем-нибудь. Но если задуматься, слух у меня чуть, -чуть пальцев. Исполнителей лучше меня хоть отбавляя, Вот такой острый слух еще надо поискать. Это понял почти сразу, как поступил в консерваторию. Вот и подумал, чем становиться второсортным пианистом, мне же будет лучше стать первоклассным настройщиком. Он достал из холодильника сливки для кофе, перелил их в фарфоровый кувшинчик. И странное дело, решив стать настройщиком, я, наоборот, стал с удовольствием играть на пианино. Ведь с детских лет я изо всех сил учился играть — Мне по-своему было интересно прибавлять в мастерстве, повторяя упражнения снова и снова. Но при этом я не помню, чтобы хоть раз играл на пианино с удовольствием. Я лишь садился за клавиши, чтобы одолеть сложный пассаж, чтобы играть без ошибок, в пальцах не путаться, восхищать людей. Но вот, расставшись с мыслью о карьере пианиста, я, наконец, постиг радость исполнения музыки. Оказывается, музыка прекрасна. Казалось, у меня гора с плеч свалилась. Но пока я нес эту ношу, никак ее не ощущал. Ты ни разу не говорил мне об этом. Разве? Сестра молча покачала головой. Может и так, подумал он. Может, действительно не говорил, по крайней мере, так. То же самое было, когда я обнаружил, что гей, продолжал он. Я сразу разрешил несколько внутренних сомнений, которые никак не мог уравновесить. Вот оно как! Так вот по какой причине! И мне стало намного легче, будто вдруг растаял туман и проступил пейзаж. После того, как я расстался с мечтой стать пианистом и признался в собственной гомосексуальности, окружающие, пожалуй, во мне разочаровались. Однако я хочу, чтобы они поняли... Сделав это, я, наконец-то, смог вернуться к собственному «я», к естественной форме себя. Он поставил перед сестрой кофейную чашку. Сам сел рядом на диван с кружкой в руке. «Пожалуй, мне следовало получше разобраться в тебе», — сказала сестра. «Но перед этим было бы неплохо, если бы ты нам все объяснил, рассказал как на духу, что ты думал в то время». Да не хотел я никому ничего объяснять, — перебил ее настройщик. Хотел, чтобы меня поняли безо всяких объяснений, особенно ты, моя сестра. Она молчала, — сказал он. В ту пору я нисколько не думала о настроении окружавших меня людей. Мне просто было не до того. От воспоминаний голос его дрогнул. Хотелось расплакаться, но он сдержался и продолжил. Моя жизнь как-то вдруг перевернулась вверх дном. Я едва цеплялся, чтобы меня не столкнуло с подножки, очень боялся. Было жутко. Какие тут объяснения? Казалось, я лечу в пропасть. Поэтому я просто хотел, чтобы меня поняли и крепко обняли, без каких-либо доводов и объяснений, но никто... Сестра закрыла руками лицо. Ее плечи дрогнули, она бесшумно зарыдала. Настройщик нежно опустил руку ей на плечо. «Прости», — сказала она. «Ладно, чего уж там», — ответил он. Налил в кофе сливки, размешал и медленно, чтобы успокоиться, стал пить. «Незачем плакать, я тоже был хорош». «Послушай, а с чего это ты сегодня позвонил?» Сестра подняла голову и посмотрела ему в лицо. «Сегодня?» «Десять лет не звонил, а тут именно сегодня». «Да так. Кое-что произошло, вот и подумала сестрица. Как она там? Вот бы услышать ее голос. Только и всего». «То есть ты ни от кого ничего не слышал?» В голосе сестры слышались особенные нотки, он насторожился. «Нет, ни от кого и ничего. А что случилось?» Сестра помолчала, как бы собираясь с духом, он терпеливо ждал. «Дело в том, что я завтра ложусь в больницу». «В больницу?» «Послезавтра операция. Рак груди. Отрежут правую сторону полностью». «При этом никто не знает, остановит это развитие опухоли или нет. Непонятно, пока не удалишь». Настройщик долго не мог вымолвить ни слова. Продолжая обнимать сестру, он бессмысленно разглядывал обстановку гостиной. Часы, вазу, календарь, стереосистему, пульт. Вроде бы привычные предметы в привычной комнате, но расстояние между ними почему-то не улавливалось. «Долго колебалась, сообщать тебе или не стоит», — сказала сестра. «Но мне в конце концов показалось, что лучше не сообщать, вот я и молчала. Очень хотела с тобой увидеться. Думала, обязательно нужно хотя бы раз, не спеша, поговорить. Тем более есть за что извиниться, но не по такой же причине встречаться спустя много лет. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю» раз уж встречаться, то по веселому поводу, и чтобы настроение хорошее, поэтому в душе я и решила, что не следует тебе сообщать, а тут ты со своим звонком. Он, ничего не говоря, крепко обнял сестру за талию, грудью ощутил форму ее груди. Сестра, положив голову, ему на плечо плакала, и еще долго они сидели, не шевелясь. Наконец, сестра спросила. «Ты говорил, что-то произошло, и ты подумал обо мне. Если не секрет, что это было?» «Как тебе сказать? Вкратце не объяснишь. Так, мелочи. Наслоение нескольких случайностей совпали друг с другом, вот я и...» Он покачал головой. «Расстояния толком еще не вернулись к предметам». Пульт и вазу разделяли несколько световых лет. Боюсь, не смогу объяснить. — Ладно, — ответила сестра, — и все-таки хорошо, честное слово, хорошо. Он дотронулся до мочки ее правого уха, слегка поскреб родинку пальцем и, словно посылая бессловесное послание в укромное место, нежно поцеловал ее ухо. Сестре сделали операцию, удалили правую грудь. К счастью, опухоль дальше не распространилась. Удалось обойтись минимумом химиотерапии. И волосы, к счастью, не выпали. Сейчас она вполне здорова. Каждый день я ходил к ней в больницу. «Еще бы! Женщине лишиться груди — дело такое!» После выписки я стал чаще у нее бывать. Мы крепко подружились с племянником и племянницей, не разлей вода. Я даже стал учить девочку играть на пианино. Мне тоже кажется, что она способная. Муж сестры оказался совсем не так плох, как я считал раньше. Разумеется, не без спеси, быдловат, но работает, не покладая рукой, что самое главное, о сестре заботится. Наконец до него дошло, что гомосексуализм не инфекция, и его детям не передастся. «Такой маленький, но великий шаг вперед!» Сказав это, он засмеялся. «Когда мы примирились с сестрой, моя жизнь стронулась с места. По сравнению с прошлым теперь я могу жить как-то естественнее. Пожалуй, к этому я и должен был стремиться». В глубине души все эти годы мне хотелось помириться и обняться с сестрой. Однако для этого был необходим повод. «Именно». Мой знакомый несколько раз кивнул. Повод был важнее всего прочего. Я тогда еще подумал, а не есть ли случайные совпадения явлением банальным? Иными словами, такое-то и дело происходит вокруг нас в повседневной жизни – Только почти ничего не попадается на глаза, остается незамеченным. Как запущенный средь белой дня салют. Слышен только слабый хлопок, а смотришь в небо, и ничего не видно. Однако, если мы хотим чего-то очень сильно, и... Оно непременно всплывет у нас в поле зрения отдельным посланием, и мы отчетливо распознаем его форму и оттенок значения, а увидев раз, удивляемся. Ого, бывает же такое, вот странно. «Хотя ничего странного в этом нет, и казаться нам так не должно. Бред, наверное». Я задумался и уже был готов ответить «Да, пожалуй, так и есть». «Только никакой уверенности у меня не было. Можно ли вообще так просто судить о подобных вещах?» «Мне, что ни говори, хотелось чуточку проще». И дальше верить в легенду о боге Джаза, сказал я. Он рассмеялся. Тоже неплохо. Еще бы Геем своего бога. Как сложилась дальнейшая судьба невысокой женщины, встретившейся моему знакомому в кафе, мне неизвестно. Наши пианино они настраивали уже больше полугода, и случая увидеться с ним у меня не было. Скорее всего до сих пор по вторникам он переезжает через реку Тама и едет в то кафе при книжном магазине. Может, даже виделся с ней, но я до сих пор ничего об этом не слышал. Выходит, история пока что на этом заканчивается. О, бог джаза! Или геев! Или какой-нибудь другой бог! Мне все равно. Прошу тебя от всего сердца где-нибудь, как-нибудь, легонько, сделав вид, будто это случайно, защити эту женщину очень по-простому, ненароком.